«Да, я все понимаю», — сказал Уилсон. «Но в отношении моих вопросов...» Доктор Моррис проигнорировал эти незаданные вопросы. «Работы чудовищно много, мистер Уилсон. Слишком много для одного человека. Особенно если учесть, что приходится перескакивать с одной веры на другую. Клиенты-то разные. И я с ужасом думаю о том, что в один прекрасный день ко мне может попасть мусульманин. Он укоризненно покачал головой. Я предупреждал их, мистер Уилсон. Я неоднократно их предупреждал. Они все откладывают и откладывают. Говорят, бюджет не позволяет. Так оно и есть, я думаю. На чем-то приходится экономить. И все же, и все же. Уилсон сидел молча, надеясь, что доктор Моррис выговорится еще до того, как опять появится санитар, чтобы вести на следующий этап инструктажа. Время от времени он вежливо кивал и бормотал что-нибудь в знак согласия, но словесам доктора Морриса не было конца, и в Уилсоне накопилось раздражение, смешанное с некоторым беспокойством. «Вы должны сказать мне, доктор Моррис...» Наконец, не выдержал он. «Что со мной будет? Мне это необходимо знать». «Что с вами будет? Но, мой дорогой сэр, это конец инструктажа. Больше никаких этапов. Когда мы закончим...» — священник взглянул на часы. «Вас отведут обратно в зал к товарищам». «Я не это имею в виду. Я...» Голос Уилсона присекся. Он развел руками, пытаясь найти нужные слова. Benim, <anye Methodim> Я имею в виду, в конечном счете. 분. А, сказал доктор Моррис, и как, если бы он вдруг вспомнил о своих обязанностях пастыря, на его лице появилось благочестивое выражение. В конечном счете, мистер Уилсон, в конечном счете все мы отправимся к Создателю. Это участь каждого из нас, сэр. Но что будет со мною сейчас? Каждый смертный должен испытать переход из земной юдоли. Это не ответ. Терпение Уилсона полностью истощилось. Он чувствовал, что сердце его колотится, лицо горит от волнения и покрылось потом. Вы... Не отвечайте на мой вопрос, а вы знаете, что я должен выяснить. Не кричите, сэр, пожалуйста. Благочестивые черты доктора Морриса исказила гримаса тревоги. Он пытался улыбаться, но его правая рука подкрадывалась к кнопке вызова у края стола. Возьмите себя в руки, мистер Уилсон. И, кстати, оставьте распятие. Оно пластмассовое и легко может потрескаться. Уилсон убрал руки со стола. «Пожалуйста», — сказал он более ровным голосом. «Просто ответьте на мой вопрос. Один вопрос, вот и все. Не вызывайте санитаров, доктор Моррис, умоляю вас. Просто скажите». «Хорошо, мистер Уилсон». «Этот кабинет, видите ли?» Обидно маленький. И когда кто-нибудь начинает кричать, получается сущий бедлам. Если бы фирма предоставила мне кабинет приличного размера... Мой вопрос быстро проговорил Уилсон, не желая выслушивать еще один монолог об административных неполадках. Касается того, что в действительности происходит в этой, как ее называют, хирургии. Но я же не хирург, мистер Уилсон. Я при этом не присутствую, как вы и сами должны понимать. Вы уклоняетесь, доктор Моррис. И я могу лишь посоветовать вам примириться с Богом, верите вы в Него или нет. Уилсон тупо кивнул. Он продолжал тупо кивать, пока с монотонным голосом излагал ему прописные религиозные истины, надоевшие еще в школе. Украдкой поглядывая на дверь и на часы, священник говорил и говорил, а Уилсон кивал и кивал. Когда он стал говорить быстрее, Уилсон стал быстрее кивать. Он пытался удержать голову в одном положении, но не смог. Наконец обхватил ее руками, удерживая и надеясь одновременно закрыть уши. Доктор Моррис правильно сказал. Кабинет был маленький, слишком, ужасно маленький. Казалось, стены клонятся друг к другу, удерживаемые лишь тонкой воздушной подушкой между ними. А эту воздушную подушку высасывает вакуум, священнического голоса, и скоро ничто уже не помешает стенам обрушиться на Уилсона. Он криком ударил в эти стены. Глаза его были закрыты, уши плотно сжаты руками, тело съежилось, ожидая, что его сейчас раздавит. Оставалось только кричать, кричать о помощи. Потом он почувствовал боль от укола в руке. Он оглянулся. Рядом стояли успевшие вернуться санитары, и один из них держал пустой шприц. Но, по крайней мере, стены не упали. «Я хочу увидеть свой контракт», — сказал Уилсон. «Я имею право посмотреть свой контракт». Он требовательно взглянул на санитаров. Те никак не реагировали. «Это должно быть в контракте, если это вообще есть. А этого не может быть, потому что я же сам читал», — он помолчал. «Во всяком случае, я думаю, что читал». Санитары мягко подняли его на ноги и повели к двери. А ведь это был не совсем контракт, если подумать, сказал Уилсон. Написано в форме завещания, но человек не может по закону завещать свое тело для медицинских или коммерческих целей. Это просто не делается, джентльмены. Санитары покряхтывали, волоча его по коридору, но и только». Это противоречит закону. Это противоречит всем моральным стандартам. Конечно, я понимаю, что завещание было составлено человеком, который уже не существует, добавил Уилсон, пытаясь предвосхитить возможные контраргументы фирмы. Так что, возможно, есть какие-то имущественные права. Но не до такой степени, джентльмены, Не до такой степени. Хорошо, я отдам палец, но не забирайте все тело. Голос его пресекся. Санитары ввели Уилсона в небольшую комнату и заботливо усадили на старомодный кожаный диван. — Вам уже лучше, сэр? — спросил один из них. Да, пожалуй, ответил Уилсон, и это было правдой. Побаливала рука вместе укола, но чувствовал он себя намного спокойнее, даже слишком спокойно, и это его удивило. Через некоторое время он заметил, что санитары ушли. "Хэлло, мистер Уилсон". Это был президент фирмы Он сидел напротив на стареньком деревянном стуле. «Извините, я вас не заметил, сэр», — отозвался Уилсон. «Ничего, ничего», — отмахнулся старик. «Я не из тех, кто бросается в глаза, мой мальчик». Он вздохнул, приглаживая куртку, на которой не хватало двух пуговиц. «Мне очень жаль, что так получилось, мистер Уилсон». «Я действительно надеялся, что вы справитесь, надеялся, что все ваши мечты сбудутся. Я ни о чем не мечтал. Может быть, в этом все и дело», — сказал старик. «Вполне вероятно, что дело в этом». Он печально кивнул несколько раз. «Похоже, от меня вам одни неприятности», — приниженно сказал Уилсон. «Когда пришел и когда ухожу». Ну что ж, опять вздохнул старик, почесывая морщинистый лоб. Вы не один такой, мой мальчик. Вы имеете в виду всех остальных в том зале? Этих и других? У нас не один такой зал, мистер Уилсон. Приходится устраивать все новые и новые, и это отнимает площадь у административных и оперативных отделов. Плохо, конечно, но выхода у нас нет да сэр процент неудачников если вы простите мне это слово настолько велик, что я не решился бы вам его назвать но возможно вам стало немного легче когда вы узнали что относитесь не к меньшинству нет да вероятно это не утешает президент вздохнул еще более горестно да к сожалению Вы не в меньшинстве. Вот когда я начал этот бизнес, давно, очень давно, я еще был молод, вся операция была задумана на принципе самоокупаемости. Предусматривалось постоянное расширение фирмы, распространение на новые территории, другие страны, почему бы и не на всю землю. Да, да. А потом начались провалы. Сначала я не обращал на них большого внимания, знаете ли, потому что занимался в основном административными вопросами. Я думал, вот станет фирма на твердые ноги, тогда и будет время сглаживать все шероховатости. Но все пошло не так. Не так, сэр? Не так. К нам поступали неудачники все больше и больше, И, наконец, я был вынужден признаться себе, что, возможно, выстроил все здание на неверной основе. Я всегда старался быть честным с собою, сынок. Только так можно жить, — он помолчал. Что же до неверной основы, неверной предпосылки, то дело вот в чем. Мой бизнес, похоже, привлекал не тех клиентов я даже иногда думал что он привлекал только не тех клиентов я не совсем все очень просто мой мальчик клиентами были люди которые стремились отказаться от своего я а почему да потому что по той или иной причине жизнь им не удалась помимо материального преуспевания конечно, и я уже не понимаю, почему я думал, что эти джентльмены смогут жить лучше, если я всего лишь дам им новое лицо и новое имя. Но если вы это понимали, почему же не остановились, спросил Уилсон? Не то чтобы я критикую вас, но не было ли отчасти беспечно продолжать все это? Старик совсем опечалился. «Ах, вы правы, Уилсон, но все не так просто. К тому времени, когда я понял, в чем суть, я уже создал большую организацию. У меня работали сотни людей, и вложено было уже столько средств. К тому же, — сокрушенно добавил он, — я был вынужден поделить власть С советом директоров, потому что мы обычный современный концерн и живем по законам большого бизнеса. Мог ли я в одиночку принять какое-то важное решение? А финансовые трудности у нас были всегда, и сейчас их не меньше. Вы представить себе не можете, какие расходы в нашем бизнесе, проговорил он особенно мрачно. Нам нужны все новые и новые клиенты, чтобы было чем оплатить обработку уже пущенных в ход и приходится на всем экономить. А еще мы должны тщательно следить за живущими на свободе, за новорожденными. Потому что при высокой частоте провалов мы никогда не можем быть уверенными, что кто-нибудь не попытается устроить нам «Неприятности. Например, подать в суд. Вы понимаете, почему мы не можем этого допустить, Уилсон?» «Конечно. А у некоторых все получается хорошо, мой мальчик», продолжал президент, оживляясь. «Не у многих, но у некоторых. И мы постоянно работаем, чтобы улучшить это соотношение. Любая фирма, которая хочет остаться жизнеспособной, должна бороться, иначе конец». Экономить нужно. А вы знаете, Уилсон, что до прошлого года служащие, ответственные за обеспечение трупами, превышали свой бюджет на 30 и 40 процентов. Уилсон неловко поежился на своем диване. «Но вы ведь решили эту проблему, я полагаю, пробормотала?» «Да, да. Мы...» – президент остановился – «Извините, Уилсон. Боюсь, пример был бы не очень подходящий, учитывая ваше положение». Уилсон только пожал плечами, или, вернее, пытался пожать. Ему казалось, что он все больше отделяется от своего тела. «Вы могли бы сделать это сейчас. Прямо сейчас?» – спросил он, чувствуя, что теперь ему почти все равно. «Что сделать?» А, использовать ваше тело? Нет, Уилсон, вы же понимаете, что это невозможно. Вам придется ждать клиента, который соответствует вашим общим физическим данным. Но вы не переживайте, мой мальчик. Для вас это нечто вроде бессмертия. Обычный человек умирает, просто умирает и все. А вы – ваша смерть дает кому-то второй шанс. Конец книги читал Владимир Сушков.